Глава п я т Рету. Больно, какая сволочь вырыла эту яму, да еще и короткий копье установила наконечником вверх. К счастью, о с т р и е м он содрал только кусок мяса с груди, а не проткнул себя насквозь. Ох, он хотел встать на ноги и тут же сел обратно. Правая нога жутко болела, хоть бы ушиб, а не растяжение или перелом, иначе ему кранты. Эсу, Эсу! з а х н ы к л над головой Ам. Что же делать? Скоро стемнеет. Выбраться из ямы ему не удалось. Нога распухла, и он стоял в этой ловушке, опираясь на деревко копья. Может остаться в ней до утра, а там глядишь и полегчает. Ам, иди сюда, будем здесь ночевать и молись своим кроманьонским духом, чтобы ночью в яму не свалился здоровенный кабан, а то и так тесно, пошутил Андрей. Ам ночью хныкал во сне, устроившись, н а о б в а л и в ш и х с я в яму, маскировавших ее ветках и траве, а он так и не сомкнул глаз, только совсем уж под утро немного задремал. Ему тут же приснилось, что в яму падает огромный вепрь, сбив н я м и мамонта, вместо клыков и гоняется за ними по яме. Досмотреть этот увлекательный сон не сумел, поскольку совсем рядом кто-то прокричал его имя: "Эсу, Эсу, вставай, вставай", п р о з в у ч а л о на г р е с к о м Когда это Ам у с п е л а выучить это слово на языке людей, удивился он спросонья, и голос у нее изменился. Ам б ы л а н и причем над краем ямы торчала огненная рыжая голова молодого неандертальца. Они явно знакомы, раз уж правильно назвал его по имени, а рыжая шевелюра такая же, как и у него, только оттенок поярче указывала, если уж не на близкие р о д с т в е н н ы е узы обоих, то принадлежность к одной большой семье уж точно. Вот кто устроил здесь ловушку. А с утра пришел посмотреть, не провалился ли кто сюда ночью. Он передал на руки рыжему сразу же сникши Ам, а затем с его помощью в ы п о л з и сам. Девочка спряталась от незнакомца за его широкой спиной. Интересно, а ведь он сам хотел соединиться с семьей Эсу. Может, время пришло? Но сначала надо познакомиться. Старая схема вполне сгодится. Эсу, сказал Андрей, показывая на себя. Ам кивнул в сторону темнокожей девочки. Рету. Сразу понял рыжий, с м ы ш л е н н ы й не тот ли это р е т у который куда-то пропал во время охоты на к р и в о р о г а а до этого остался без невесты из семьи большеносых. Наверное, он больше некому. р е т у странно смотрел на него, будто не верил своим глазам. Несколько раз даже коснулся, будто невзначай. Что-то здесь не так, но это можно будет прояснить позднее. А теперь надо решать, как быть дальше. Андрей показал на себя и Ам, махнул рукой на запад и вопросительно посмотрел на рыжего. Он промолчал. Ну что же, значит не по пути. Опираясь на копье, с темнокожей девочкой за ручку п о к о в ы л я л по трепе в сторону равнины. Эсу р ы ж и й выглядел так, словно вот-вот расплачется, а ведь ему всего лет семнадцать, подумал Андрей, хоть и вымахал даже повыше него самого по меркам его времени подросток. И почему на той картине, изображавшей эволюцию человека, их вид рисовали невысокими насатыми гориллами. н о с ы у него, Рету и Граки не такие уж выдающиеся, а ростом они не ниже темнокожих, правда массивнее. Так это да, хоть тут эволюционисты не соврали. Рыжий, видимо, не сразу понял, что его тоже приглашали присоединиться к их маленькой компании. Пошли уже, огонь! Вспомнил перевод имени Рету Андрей. Потом разберемся. Каждый шаг давался Андрею все труднее и труднее. На правую ногу он уже совсем не мог ступить и использовал копье вместо костыля. Точно, растяжение или сломал мелкую кость в стопе, и как же все не вовремя, если бы не р это, он, наверное, не дошел до каньона. Рыжий пыхтел, но не сдавался. На шее у него устроилась ам, в каждой руке он держал по копью, за спину закинул лук, а с т р е л а передал в руки девочки. А еще на п л е ч е висели его пожитки, сложенные в кожный мешок. В него же Андрей запихал еще и свои запасы соли и ш и л а Со стороны он был похож на рыжего ослика, которого жадный хозяин перегрузил вещами. Когда их маленький отряд добрался до озера и до дома оставалось совсем чуть-чуть, у Андрея начала кружиться голова. Он осмотрел рану на груди. Края ее почернели, а вокруг появилась краснота. Плохо, з а н е с инфекцию. р е т у виновато прятал глаза. Все нормально, огонек, сказал он, ободряюще хлопнув его по плечу. Осталось совсем немного, и скоро мы будем дома. И махнул в сторону ущелья. Туда шли очень долго. Уже у самой стены ноги отказали окончательно. Андрея бил озноб. Ну все, конец. Больниц здесь нет, как и медиков. Скорая помощь сюда не доберется. Пора прощаться с Каменным веком. Рету, лезь через скалу. Там грака и дети. Помоги им и Ам пережить зиму. Успел сказать, перед тем, как впал в беспамятство. Он бросил свое копье в сторону умело загнавших его в западню темнокожих и прыгнул со скалы в н е с у щ у ю далеко внизу своей водой горную реку. Удар об воду между валунами. т е м н о т а Эсу лежит на каменной о т м е р е и не может двинуться. Глаза его закрыты, но он все видит. На него села большая черная птица, клюнула в лицо и улетела. Что-то ей не понравилось. Он долго так лежал. Солнце закатилось и вернулось снова, когда его нашел Рету. Эсу порадовался за него. Он не погиб на охоте, как все думали, а сумел выжить. В будущем он станет прекрасным охотником, с его то умом и хитростью. Он говорит Рэту, что он рад его видеть, но тот почему-то не слышал. С печалью в глазах сидит рядом, затем перекинул его через плечо и понес куда-то. Темнота. Его несут в шкуре большегорга на закат солнца три охотника из его семьи. Эсу слышит, как тяжело они дышат. Они пришли на каменистый холм, на вершине которого находится большой серый валун. Он знает это место. Здесь много маленьких пещер, где лежат погибшие охотники его семьи. Его спускают вниз прямо в шкуре. Внизу их ждет Рету. Он уже подготовил все по обычаю. Вот и его каменная яма, полная цветов. К стене прислонена плита. Он лежит в о м р а к е ямы, осыпанный пыльцой пахучих растений. Когда упадет первый снег, охотники придут снова и заберут его нижнюю ч е л ю с т ь а затем накроет каменную яму плитой уже навсегда. Темнота. Прощайте. Эсу, Эсу! Зовет женский голос. Сильные руки открывают ему рот, засовывая в него палку, чтобы ч е л ю с т и не сомкнулись. Сразу же в горло льется горькая жидкость. Как холодно! Андрей свернулся калачиком и опять впал в беспамятство. Андрей открыл глаза. В небе ярко светила чуть надкусная луна. Красиво. Повернул голову. Родная поляна в каньоне с ручьем. Он дома. Где все интересно? Спят, наверное. Приподнялся и увидел всех сразу. Вряд лежали Грака, младшая Ам, старшая и Рету. С улыбкой посмотрел на спящих. Все здесь и значит все хорошо. Так есть хочется. Хотел встать на цыпочки, чтобы п р о ш м ы г н у т ь на поляну, где вялилась рыба, и тут же упал на землю. р е т у и г р а к а одновременно вскочили на ноги. Андрей смущенно развел руками, не хотел никого будить. Извините, и приставил палец к губам. Не шумите, дети спят же. Но его никто не слушал. Крик Граки был слышен, наверное, на стоянке п о л о с к р и ц х темнокожих. Ред уже осторожно подхватил его за подмышки и уложил обратно. Не вставай, сейчас принесу поесть. Поднялся г о л д е ж проснувшихся детей. Все уселись вокруг Андрея, который к собственному удивлению наелся от небольшого куска рыбы и незаметно снова провалился в сон. Андрей проснулся от того, что почувствовал легкие прикосновения рук. Это была г р а к а которая втирала ему в рану дурно пахнущую зеленовато-серую массу. Это же плесень, которая смешана с к о ш и ц е й из каких-то растений. Ничего себе, природный антибиотик! Не зря темнокожие так хотят научиться грельскому искусству врачевания. Для каменного века это вообще колдовство. Сбить сепсис. Пей, Андрей послушно выпил из кожного мешочка отвратительную на вкус жидкость, с п р а ш и в а т что это такое, не стал, чтобы не портить себе аппетит перед завтраком. Затем г р а к осмотрел а его ногу. Эсу не ходить охота, пока месяц снова не родится. Вынес после короткого размышления свой вердикт первобытный врач. Это что, д е н н е д е л и сидеть в каньоне? На в о л у н и е ведь только несколько дней как прошло. Не слишком ли она перестраховывается? Андрей наступил на больную ногу и тут же присел обратно из-за стрельнувшей в стопе боли. И как теперь готовиться к зиме? Нужно ведь еду добывать, шкуры обрабатывать, одежду шить. Кстати, рыжего не видно. А где Рету? Ити д охота. Понятно. Надо до вечера придумать правдоподобную историю, почему он здесь, а не в своем каменном склепе, ждет среди цветов, пока р е т у придет за его челюстью. Что за странный обычай? Эсу, Эсу! Обе г а г и и Ам со свистком умоляюще смотрели на него. Не работает. Это называется свисток, девочки. Еще бы он работал, когда кожух из коры отворился. Принесите три веточки ивы толщиной в мой палец. Вечером я сделаю вам свистки. Грека неодобрительно посмотрел а на него. Дети, с о б и р а т ь дерево. Старшее, м л а д ш а я Ам, принесите дрова, а потом уже я сделаю вам свистки. Понятно? Вздохнули и пошли за топливом для костра. У ниты не заболуешь. Они остались вдвоем на поляне. В глазах Граки читалось множество вопросов. Вечером я все расскажу, где был, что делал и откуда взялась Ам, а сейчас принеси мне палку, чтобы я мог ходить, не сидеть же мне все время на одном месте. К его удивлению, костыль, который принесла Грака, был довольно удобен, кривоватый, конечно, но легкий, из удобной гладкой ручкой и как раз по его росту есть у нее все-таки талант врача. Потихоньку обошел все места, где сушилась рыба. На вид лосось выглядел вполне себе съедобным. Все-таки у него получилось сделать запасы на зиму, если бы еще и соль была. Стоп, соль у него как раз есть, тот мешочек из шатра самого мудрого. Грака, где мои вещи? б е л о б р ы с а я никак не могла понять, почему Эсу с так радуется грязноватому, б е л о тяжелому песку из мешочка. Дал ей попробовать. Сморщилась. Знаешь, где есть такое? г р а к а утвердительно кивнула головой. Переняла этот жест у него. У Андрея сразу же созрели планы по добыче ценного ресурса. Вот только заживет нога и тогда. Эсу, с дрова! Все-таки дети есть дети. Принесли несколько сухих веток и теперь требовали свои свистки. Нита грозно нахмурила брови и собиралась что-то сказать, но Андрей остановил ее. Несите ветки ивы, а пока я буду делать свистки, вы найдете столько дров, чтобы хватило на весь день. Недовольный вид б е л о б р ы с ы й ясно показал, что она думает о его педагогических методах. Тем не менее она промолчала. Андрей мастерил свистки и думал, что делать дальше. Не о том, как прожить ближайшие дни, месяцы или даже зиму, а вообще про всю оставшуюся в каменном веке жизнь. Основать в каньоне новое племя, постепенно увеличиваясь в числе, потихоньку вводя новые прогрессивные элементы в п а л е о л и т и ч е с к и й быт и, если повезет, умереть от старости, чтобы затем его тело с п о ч т е т о м отнесли в ту же пещеру на холме с валуном, где он однажды проснулся, но для этого ли его сознание закинуло в тело Эсу с как-то мелко. или устроить техническую революцию, усовершенствовать м е т а т е л ь н о е о р у ж и е отразить натиск темнокожих, изобрести селки, сети, лодки, как-то утопично. Технические новинки плохо прививаются на неподготовленную почву, а темнокожие уже распространились по всему свету от Африки до Австралии. Их не победить. Уйти на п е р е н е и Так и там нет спасения, только временная передышка. Эсу, дай! Прервал его размышления голос старшей. Первый свисток уже готов. Он оказывается замер с ним в руке, утонув в своих мыслях. Дал ребенку игрушку и взялся с т р у г а т ь следующую для младшей. Заодно решил, пока не торопиться с решением глобальных проблем. Когда придет время, он сам поймет, куда идти, или сложившиеся обстоятельства вынудят к определенному действию. От этой мысли ему стало как-то спокойнее. Вот и последний свисток для нетерпеливо переступающей с н о г и на Нгуам. Все, готово. На поляне стало неуютно от шума. Играка прогнала детей подальше. Ну что же, теперь можно и поговорить. У него тоже накопилось много вопросов. Старшие и младшие твои дети? Нет, это дети Эсси. У нас с ним одна мать. Он остался лежать в тот день, когда мы с тобой снова встретились. Я успела их спрятать перед тем, как на нас напали. У меня тоже была девочка, но она умерла две зимы назад. Я не смогла ее вернуть, как вернула тебя после раны. Она была очень слабая. Зима была холодная и не было еды. Гра кошмыгнула носом, а потом упал со скалы и мой мужчина Ута. А куда вышли? На закат. В горах совсем не стало криворогов, а на равнину опасно спускаться. Темнокожих стало очень много. Не все захотели идти, но Эси с не видел другого выхода. До нас ушли большинство из-под к р у г л о й горы, и никто из них не вернулся назад. Эси с решил, что они нашли новые места, где много зверя. Печальная история. Почти незаселенная по меркам 21 века Европа стала тесной для двух видов людей. Но откуда они знают его самого? Эсу с приходил в нашу семью за женщиной семь зим назад. Он выбрал себе Едину, мать которой из семьи длинногногих, живущих около большой воды. Ты все забыл, Эсу. Я знаю это. Рету рассказал, что оставил тебя в цветах, но ты вернулся. Ты ушел не до конца. Слова Граки огорошили Андрея. Умом он понимал, что у мужчин его возраста в первобытном обществе должны быть жена и дети. Но услышать имя конкретного человека, который является его законной половиной, все это не укладывалось в голове. А дети? Есть ли у него дети? Ленса Ашка и Мэла Гага? И где они? Я не знаю. Это должен Рет узнать. У Андрея заныло что-то внутри. У него есть сын и дочь. А жена? Она еще вдовствует? Или успели уже отдать кому-то из семьи? Женщины отдельно тут не живут, не те времена. Рету пришел уже к обеду со связкой крупной черной серой птицы. Ого, он и забыл, что захватил лук в качестве трофея. а здесь его оказывается уже вовсю используют. Не зря этот парень оставил у него впечатление довольно умного. Ужин приготовили по рецепту Андрея с использованием глиняного кокона. Когда от трех здоровенных птиц остались только гора костей, Андрей решил, что пора поговорить с Рету. Где сейчас Эдина, Ленса и и м е л а обратился он к р ы ж е м у и продолжил: где наша большая семья? они на старом месте, ты ведь знаешь, куда наша семья уходит летом. что-то не так в этом ответе. проверяет тот ли это Эсу, с которого он знал. ну да, станешь тут осторожничать, оставил человека мертвым в склепе, а он сваливается в твою ловушку на звериной тропе, да еще и с девочкой и з с е м ь и т е м н о к о ж и х нужно на корню пресечь всякие сомнения, что они имеют дело с Эсу, а не с кем-то похожим. Он все рассказал Рету Играке, как очнулся в пещере на холме, о том, что ничего не помнил, как постепенно начала возвращаться память через видения, но многое он еще не знает. Не знал даже, что был женат и у него двое детей. Отдельно описал приключения в плену темнокожих и роль Ам в своем освобождении. Факт, что он не совсем Эсу, с Андрей предпочел умолчать. Рету Играка молчали. Затем б е л о б р ы с а в заявила, что Эсу не до конца умер, а глупые Рету и охотники даже не заметили этого. У них в семье тоже был такой случай. Охотник сорвался с обрыва, когда к а р а у л и л в горах криворога, и ударился головой об камень. Не дышал, но и не портился. Потом только через новое рождение луны очнулся. Правда, это ему не очень помогло, потому что он после того случая начал бегать по стоянке, громко кричать, приставать к чужим женщинам, обижать детей, и одним прекрасным утром его нашли за стоянкой удавленным кожным а ремешком. Ты говоришь странные слова. Вопрошающий посмотрел на него рету. Они удобные, Грака и Гаги ими пользуются, и я тоже начал. Но кто тебя им научил? Вот ведь неугомонный. Я не знаю. После того, как я очнулся, они сами появляются у меня в голове. Пожал плечами Андрей. Может, это болезнь такая. Тот охотник из нашей семьи тоже что-то странное говорил. Никто не мог его понять. Наверное, рано его у д а в и л и Мог бы и излечиться. Подтвердила последствия н е д у г о умерших не до конца, а затем очнувшихся людей Грака. Подыгрывает она ему что ли? Как бы то ни было, за Эдиной и детьми решили отправиться после выздоровления Андрея. Раньше все равно не получится. Они сидели у костра, наслаждаясь п о к о е м только дети крутились за спиной, отчаянно о чем-то споря. Эсу, почему месяц уменьшается? Ам говорит, что от него большой злой брр откусывает по кусочку каждый день, когда его не видно. Так говорил самый мудрый из их семьи. На него смотрели три пары детских глаз. Кажется, у кроманьонцев началось зарождение религии. Нет, дети, брр, кстати, кто это? Тут н и причем. Самый мудрый темнокожих. Это выдумал. А на самом деле это солнце так освещает луну, что с Земли видна только ее часть. Остальное скрыто в тени самой луны. Молчаливые, не понимающие глаза. Старшая, возьми два круглых камня и это д е т костра. Костёр это солнце. Первый камень Земля, а второй Луна. Видишь, как падает тень? Когда камень Земля и камень Луна на одной линии, то с камня Земли видно, как солнце освещает половину поверхности камня Луны. А если сдвинем... Брусь, ел кусок! Ам была потрясена, и не только она. Земля тоже круглый камень, как и Луна. Ничего себе заключение! Андрей с удивлением посмотрел на старшую. Додуматься до такого – это какой раскрепощенный ум надо иметь! г р а к а и р е т у с и н т е р е с н м слушавшие этот диалог, растерянно хлопали глазами. Итак, две недели он вынужденно проведет в каньоне. Из завтрашнего дня он открывает начальную школу. Пора принести свет знаний в этот век. Земля – это то, почему мы ходим. На чем растет трава, деревья, бегает добыча, текут реки, плещется большая вода, ходят темнокожие и люди. Весь наш мир это все и есть земля. И да, она круглая. Опять непонимающие взгляды. На круглом ходить неудобно, можно упасть, сморщила лобик старшая. Она очень большая, мы не упадем.